а она била, готовясь в свою очередь на каникулах подавать их Джолли. Ибо в ней было мало форсайтского, а в Джолли — бездна. А форсайты всегда бьют, пока они выйдут в отставку и не доживут до 85 лет. Пес Балтазар, неизменно находившийся тут же, когда только успевал, ложился на мяч, а мальчик-слуга бегал за мячами, пока лицо у него не начиналось сиять, как полная луна. И потому, что ждать оставалось все меньше, каждый день был длиннее и лучезарнее предыдущий. В пятницу вечером он принял пилюли от печени. Волк давал себя чувствовать, и хотя болела не с той стороны, где печень, все же он считал, что нет лучше лекарства. и кто сказал бы ему что он нашел себе в жизни новый повод для волнения и что волнение ему вредно встретил бы твердый несколько вызывающий взгляд его темно серых глаз словно говоривших я знаю что делаю так всегда было и так останется вскрес течениеение утром когда холли ушли в церков он оправился к грядкам к клубнике. Там, в сопровождении пса Балтазара, он внимательно осмотрел кусты и разыскал ягод двадцать, и уж совсем спелых. Ему было вредно нагибаться, сильно кружилась голова, кровь привела к литкам. Положив клубнику на блюдце, он оставил ее на обеденном столе, вымыл руки, смочил лоб одеколоном.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 Точно такой день, вероятно, шесть лет назад, что он привез сюда молодого бассейни, чтобы посмотреть на участок, где предстояло начать постройку. Бассейни и выбрал окончательно, где строить дом. Это он не раз слышал от днём. Эти дни он много думал о молодом архитектуре, словно дух его и правда витал над местом его последней работы, в надежде увидеть ее. единственный бассейне что владела ее сердцем, тому она всю себя отдала с упоением. В 85 лет невозможно было, конечно, представить себе все это, но в старом Джолионе шевелилась странная смутная боль, как призрак в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 Простите меня, дядя Джолиан. Здесь я в первый раз узнала. Да, да, тут оно и останется. Приходите, когда захочется. вид то у вас неважны. Слишком много уроков даете. Его тревожило, что ей приходится давать уроки. обучать каких-то девчонок барабане всех гаммы толстыми пальцами и кого же вы обучаете спросил он к счастью это почти все еврейские семьи старая делеля он удивился в глазах всех сайтов евреи люди стран и подозрительные. Они любят музыку, и они очень добрые. Ну, попробовали бы они, черт возьми, не быть добрыми. Он взял ее подвиги. Бог у него всегда по больному на подъеме. Сказал, видели вы что-нибудь лучше этих летчиков? За одну ночь распустили. Ее глаза взяли на пледу.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 Насколько я помню, он не знал, что Но она, прижав к себе его луку, вместо ответа подоговорила о цветах, чтобы понял ее что обмышленность. И дать ему почувствовать, что она приехала говорить об умершем. «Самый лучший цветок, какой я вам могу показать», — сказал он, —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 Холли, опередив пожилую гувернантку-француженку, пищеварение которое испортилось 22 года назад во время осады Страсбурга, со всех ног бежала к ним от старого дуба. В шагах в 20 она остановилась погладить Балтазара, делая вид, что только для этого и бежала. Старый Джолион, который видел ее насквозь, сказал, «Ну, моя маленькая, Вот тебя обещанная дама в сером. Холли выпрямилась и посмотрела на гостей. Он наблюдал за ними обеими, посмеиваясь глазами. Ирен улыбалась. На лице Холли серьезная пытливость тоже сменилась робкой улыбкой. Потом чем-то более глубоким. Она чувствует красоту, эта девочка. Она понимает толку в вещах. Хорошо было видеть, как они поцеловались. Миссис Эрн, мамзель Босс. Ну, мамзель, как проповедь. Теперь, когда ему оставалось так мало времени жить,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 «А вы хорошо воспитаны?» Каждый раз, как Холли или Джолли чем-нибудь и не угождали, а случалось это нередко, она говорила им, «Маленькие Тейлоры никогда так не делали. Они хорошо воспитанные были, детки». И Джолли ненавидел маленьких Тейлоров. Холли ужасно удивлялась. «Как это все ей не удается быть такой же, как они?» «Чудачка это мадемуазель Босс». Завтрак прошел удачно. Из шампиньонов, которые он сам выбирал в теплице, и собранной им клубники и еще одной бутылки «Стейнберг Кабинет». Он подчеркнул какое-то ароматное вдохновение». уверенность, что завтра у него будет легкая экзема. После завтрака они сидели под старым дугом и пили турецкий кофе. Старый Дюлион не очень огорчился, когда мадемуазель Босс удалилась к себе в комнату писать воскресное письмо сестре, которая в прошлом чуть не погубила свое будущее, проглотив булавку, о чем ежедневно сообщала с детям в виде предостережения, чтобы они ели медленно, не забывали, как следует жевать. На нижней лужайке, на пледе, Холли и пес Балтазар дразнили и ласкали друг друга, а в тени старый Джолиан, положив ногу на ногу и наслаждаясь сигарой,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 не такого беспорядочного, как этот молодой человек, который дал тебя переехать. Да, но ее муж... «Солнц никогда вам не докучает», — спросил он. Она покачала головой. Лицо ее сразу замкнуло. При всей ее мягкости в ней было что-то непреклонное.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 «Хотить, пойдемте!» Он провел ее по цветнику и флоповому саду, где у высоких стен грелись на солнце шпалера персиков, мимо коровника, в оранжерею, в теплицу с шампиньонами, мимо грядок со спаржей, в розарии, в беседку, даже в огород. Посмотреть зеленый горошек, из стручков которого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 пальцы. Девочки тихонько подошли и встали у рояля, слушали, наклонив вперед темную и золотую головки. Старый Джолиан наблюдал за ними. — Ну-ка, вы потанцуйте Они начали робко, не в такт.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 «Послушай, что это такое танцевать в воскресенье? Перестань!» — говорила гувернантка. Но девочки подошли к старому Джолиуну, зная, что он не даст их в обиду, и глядели ему в лицо, на котором было ясно написано «Попались». Ну, «В праздник-то еще лучше, мадемуазель, это я, я виноват. Ну, бегите, цыплята, пейте чай».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 Зажглась первая гвезда. Фауст в опере променял душу на несколько лет молодости. Неестественная выдумка. Невозможно такая сделка. В этом-то и трагедия. Нельзя снова стать Молодым.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 Ей к тому времени будет за 30 Сколько? В ней нет ни капли его крови. Верность образу жизни, который он вел 40 лет, даже больше, с тех самых пор, как женился и основал это таинственное учреждение семью, подсказала ему осторожную мысль. Не его кровь.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 Она и не думает о нем, только и думает, что о своем погибшем возлюбленном. Но она здесь, здесь, хочет она того или нет, и радует его своей красотой, грацией. Какое он, старик, имеет право навязывать ей свое общество? Какое имеет право приглашать ее играть ему?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 Завещаю племяннице моей Ирэн Форсайт, Урожденной ирен Эрн, под кой фамилией она сейчас живет, Пятнадцать тысяч фунтов, Не подлежащих обложению налогом на наследство, Преданный вам Джолиан. Форшает. Запечатав конверт и наклеив марку, он опять подошел к двери и глубоко вдохнул ночной воздух. Было темно, но теперь светило много звезд.